Глава 13. Аспид. Система Кури-Лам. Центральный офис Ордена Возвышения. Существо, с ног до головы скрытое чёрным балахоном, сидело за письменным столом и задумчиво изучало отчёт о поступлении финансов из миров, в которых были установлены сферы подавления. Кибернетические пальцы руки отстукивали по столу замысловатую дробь. В этом не было никакого смысла. Просто так он привык размышлять. Судя по полученным данным, все шло прекрасно. Финансы регулярно поступали из всех подконтрольных систем. Отлаженная несколько сотен лет назад система работала прекрасно. Изучив документы, существо закрыло отчет и сразу же открыло другой файл. По экрану побежали бессмысленные ряды символов. Сидящий в кресле нажал на несколько скрытых кнопок в поверхности стола. и открылась скрытая от посторонних глаз консоль. Он вручную настучал на клавиатуре код активации дешифратора, и текст на экране начал видоизменяться. Расшифровка секретного послания заняла около минуты. Как только компьютер закончил полную расшифровку текста, существо приступило к его изучению. «Совершенно секретно! Отчет начальника службы безопасности Ордена возвышения!» Главе Ордена Магистру Сигару Мирза. Ваша возвышенность. Довожу до вашего сведения сообщения, поступившие от агентов по каналу 3.17. Операция «Кара» произведена успешно. Объект номер 233 уничтожен. Планета в его зоне действия уничтожена полностью. Количество выжившего населения несущественно. Отец-настоятель Митус ликвидирован. Ликвидация прошла штатно. Отец-дознаватель, прибывший для расследования, посещал планету и отбыл в неизвестном направлении. Агент Глаз. Так, так, довольно хмыкнуло существо. А вот это уже очень хорошая новость. Наконец-то технология опробована и очень удачно. А потери при этом произошли несущественные. Все равно этот идиот Митус был слабаком. Надо бы присмотреться к отцу Арку. Почему он решил послать туда именно этого интересного неофита? Существо в сутане махнуло рукой над экраном и перелистнуло документ. На нем был файл из личного дела некого Эдагара, внезапно появившегося из ниоткуда и прошедшего путь возвышения практически до конца. Этот файл начал пополняться данными, как только он в первый раз переступил порог обители Ордена Возвышения. И с тех пор он постоянно не выходил из головы главы могущественной организации. Что-то в нем было. Согласно отчетам завербовавшего Неофита от члена Ордена, уровень его кибергизации поразительный. В который раз существо посмотрело на свою механическую руку и сравнило его с фотографией этого Гара. Где этот недотепа смог найти подобную технологию? Все его слова были записаны и перепроверены специалистами. но однозначного мнения так и не было выработано. Сейчас собственные конечности казались главе Ордена ущербными по сравнению с этим прекрасным творением. Раз за разом он изучал видеофайлы. Иногда ему казалось, что он видит что-то знакомое, но он никак не мог вспомнить, что же это такое. Существо было очень старо, и память иногда подводила его. Это было неизбежно, и оно прекрасно осознавало это. Однако его разум был, как и прежде, трезв и изощрен, как и много сотен лет назад. И куда он только мог подеваться? Он должен был проверить обитель Митуса и вернуться к отцу-надзирателю Арку в центр сектора. Однако он куда-то исчез. Сидящий за столом привык контролировать все, что происходит в его детище. И если что-то выбивалось из колеи, он начинал злиться. Вот и сейчас глухая ярость начала подступать. Сидящий за столом попытался успокоиться и отрешиться от всего. Он знал, что это очередной гормональный сбой. Видимо, пришло время сменить картридж с сывороткой. Он откинул полу сутаны, обнажая кибернетический торс. Нажал на скрытую клавишу и из его живота начал выдвигаться небольшой пенал. Как только он вышел полностью, он вынул из него прозрачную ампулу, сделанную из ударопрочного пластика. Внимательно посмотрел на нее. Действительно, состава в ампуле оставалось всего несколько капель. Нажав на еще одну кнопку под столешницей, в ящике стола открылось потайное отделение, в котором поддерживалась требуемая для консервации сыворотки температура. Достав одну из четырех оставшихся ампул, он вставил ее в пенал и вдавил его обратно в свой корпус. Автоматика кибернетического тела запустила процесс восполнения нужных жидкостей, гормонов и секретов. Голова, покрытая капюшоном, откинулась на спинку кресла, и он закрыл глаза. Он знал, пройдет всего несколько минут, и ярость начнет отступать. Так и произошло, но гораздо хуже, чем в прошлый раз. Мысли вяло перекатывались в голове. Проклятые полукровки вырождаются, а эти ублюдки сокрайны набивают цену или прячут качественный товар. Возможно, стоит их немного научить уважению. Но если правда то, о чём они говорят, и остались только квартироны, то следующее поколение вообще будет никуда не годным. Значит, надо ускорить осуществление плана. Да, к чему тянуть? Это будет лучше всего. Передатчик достроен... Осталось завершить всего несколько пунктов, и можно будет приступать к финальному аккорду его карьеры. Столько времени он провел в забвении. Но теперь он практически гарантированно сможет вернуться в строй. «Да, братья, я вернусь к вам. Немного осталось», – проговорило существо и переключило свое внимание на входящую корреспонденцию. В основном это были постоянно поступающие запросы на размещение сфер в различных мирах. Но теперь это уже не имело особого значения. Не было особого смысла уничтожать все. Нужно было оставить кое-что и братьям. Дело должно быть доделано. Борт фрегата «Лазарь». Я вернулся в рубку и подошел к Нике, сидящей в кресле штурмана. «Как ты себя чувствуешь, девочка?» «Спасибо, отец Гар, все хорошо. Виски немного давит, но ничего особенного. – призналась она, – мне нужно ненадолго отлучиться и опять оставить тебя одну. – Отец Эдгар, а как же этот, которого вы взяли в плен? – тревожным голосом спросила она. – Его больше нет, Ника, не переживай, я оставлю с тобой Ругара, он не даст тебя в обиду. – Куда вы хотите лететь? – Мне нужно проверить их корабль, наш сильно поврежден. Я, конечно, постараюсь его починить. Но нужно проверить, не осталось ли там врагов. Вроде как никого нет, но все может быть. Возможно, мы сможем использовать запчасти с этого корабля для того, чтобы починить наш. Отец Эдгар, это опасно? Не переживай, Ника. Все будет хорошо. Я справлюсь. Пообещал я девушке и, развернувшись, направился в свою каюту. Теперь мне необходим скафандр для работы в пустоте. Новое тело имело свои плюсы, но были и минусы. Облачившись в скафандр, я вышел через переходный шлюз на внешнюю обшивку фрегата. В руке я нес своего незаменимого помощника, маленького дроида-взломщика, который уже много раз спасал мне жизнь. Подойдя к боту нападавших, я выпустил его, и он приступил к работе. Не прошло и десяти минут, как слабый эскин бота, больше похожий на простой компьютер, был взломан. Контроль над ним был передан мне. Нейролинк моей собственной разработки работал прекрасно. У меня была возможность взаимодействовать практически со всем оборудованием. А если потрудиться, то можно было написать протоколы взаимодействия для того, с чем связаться не получалось. Все свободное время я посвящал написанию подобных программ и непрерывно улучшал собственный функционал. Изучив логи взаимодействия эскина бота с эскином корвета, находящегося под маскировкой, я составил план действий. Эмулировал внешность погибшего капитана и отдал команду на возвращение на борт патрульного корабля, с которым мы так неудачно столкнулись. Как только мы подлетели к кораблю, его эскин вышел с нами на связь и запросил подтверждающие коды. Я запустил смонтированную запись, и мы получили разрешение на швартовку. Маскировка корвета начала отключаться, и чернота космоса перед нами покрылась рябью. Корабль оказался длиной около 100 метров, чуть меньше нашего фрегата. По форме он напоминал огромное зубило. В его кормовой части было расширяющееся утолщение, в котором были расположены два маршевых двигателя. Орудийные системы корвета, доказавшие свою эффективность, не были скрыты никакими бронеколпаками. Они были выполнены вроде башен. Довольно неплохо для самостоятельных разработок. Бот влетел в шлюз и плавно опустился на летную палубу. Через обзорные экраны я не увидел никого. Это вселило надежду. Надеюсь, что используемый в этом корабле скин не отличается большим умом. И он не проверит сигнал моего нейролинка. Ведь он совсем другой. Однако моим надеждам не суждено было сбыться. Как только мы оказались на борту и я открыл аппарель бота, сразу же раздались сигналы тревоги. На эскин бота поступил сигнал о блокировке нарушителя. Если бы я предварительно его не взломал, я бы надежно был заперт в этой скорлупе. Я выпустил своего взломщика, поставив ему задачу на взлом эскина. Неизвестно, какие системы безопасности были предусмотрены конструкторами корабля и насколько парноидальными были его инженеры. Я не исключал наличие скрытых турелей, подобных тем, которые были на грузопассажирском корабле «Красотка». Сначала я аккуратно выглянул и осмотрел пространство лётной палубы. Бластер в моей руке был готов в любую секунду открыть огонь при малейшем признаке на опасность. Теперь мне следует быть вдвое осторожнее. Однако никаких систем безопасности на лётной палубе я не увидел. Но это не значило ровным счётом ничего. Вполне возможно, что протоколы безопасности были написаны профессионалами своего дела, да еще и при помощи психологов. Скорее всего, они активируются в тот момент, когда будет максимальная вероятность поражения цели. Поэтому лучше отсидеться в боте и подождать. Спустя полтора часа напряженного ожидания со мной на связь вышел эскин корабля. Значит, мой малыш успешно справился с поставленной задачей. В очередной раз я поразился технологиям, которые применялись при его создании. Может быть, я зря тогда решил сбежать с того корабля. Вполне возможно, его хозяева разрешили бы мне продолжить свое существование. Но что сделано, то сделано. «Капитан!» – раздался в динамиках мужской голос. «Из Кинцпун приветствует вас! Ваши коды опознавания приняты. Слушаю ваших дальнейших приказаний». «Доложи о статусе систем безопасности корабля. Потребовал я самую важную на данный момент информацию. Системы безопасности корабля деактивированы. Сколько человек находится на борту корабля?» «Командир! На борту корабля находится один человек!» «Значит, все-таки этот урод обманул», — подумал я. «Где этот человек в данный момент находится?» «Командир!» «Он заперт в каюте номер семь!» «А почему он заперт?» «Не понял я». «Данный человек имеет статус пленника. Статус присвоен предыдущим командирам корабля. Могу предоставить полный отчет», — доложил Искин. «Вот даже как! Не стоит. Лучше самому посмотреть. Перешли мне схему корабля и маршрут движения к этой каюте». Получив то, что запрашивал, я направился в сторону жилого отсека. По пути я изучал строение корабля. Надо признать, что его создатели неплохо постарались. Скоростные характеристики были весьма неплохими. Возможно, конечно, они использовали частично импортные детали, но тем не менее, мне этот кораблик понравился. Он отличался даже эстетически. Его переборки были отделаны качественным пластиком и имели приятную, на взгляд, расцветку. Сразу было видно, что тут постарались дизайнеры. Находиться в такой обстановке было достаточно приятно. Когда-то мне довелось побывать на нескольких военных кораблях, и я имел представление о том, как могут различаться различные проекты. Мой фрегат по сравнению с корветом явно проигрывал. Дальность прыжка в варпе у них была примерно одинаковая. Но из-за меньших габаритов запас хода был намного больше. Дойдя до нужной каюты, я дал команду на ее открытие, и дверь отошла в сторону. За ней я увидел простой интерьер каюты. Кровать, несколько шкафчиков для личных вещей, шкаф для скафандра, небольшой письменный стол. На кровати, прижав ноги к груди, сидела женщина. Я внимательно осмотрел ее. На ее лице были видны следы побоев. «Одежда кое-где была разорвана». Сделав шаг, я вошел в каюту. Женщина подняла на меня глаза и испуганно отодвинулась подальше, прижавшись к переборке спиной. «Здравствуйте!» Поздоровался я тихим голосом, чтобы не пугать ее еще больше. «Меня зовут отец Эдгар. Я не причиню вам зла, но я хочу знать, кто вы такая». Женщина подняла на меня глаза и, увидев мое кибернетическое лицо, впилась в него взглядом. «Что это значит? Кто вы такой? Я вас тут раньше не видела». «Меня зовут отец-дознаватель Эдгар», — снова представился я. «И я новый командир и хозяин этого корабля. Я узнал о вас, и мне стало очень интересно». «Что вы делаете на моем имуществе?» «А что, разве не видно? В заперти сижу», — съязвила она. «Это я прекрасно вижу. Мне непонятна причина». Я спросил, «Кто вы такая?» «Меня зовут Селеста Самир. Я капитан службы безопасности Федерации Алиар», — представилась она. «Вот даже как!» «И что, простите, вы делаете на борту этого корабля?» «Имела неосторожность попасть к ним в плен. Неделю назад они расстреляли мой курьерский корабль и взяли его на абордаж. А что здесь делаете вы и как получилось так, что у корабля поменялся хозяин?» «Тут все просто, Селеста. Они решили взять меня в плен, так же, как и вас. Вот только ума не приложу». «Зачем это им было нужно? Они напали из-под маскировки на наш фрегат и решили взять его на абордаж. Но, к счастью для меня, он окончился для них неудачно». Честно поделился я своей историей с товаркой по несчастью. «Я надеюсь, это сволочь капитан Корвета жив? У меня есть к нему несколько вопросов, если, конечно, вы позволите мне с ним поговорить». Со злостью в голосе проговорила женщина. К сожалению, он погиб. Неудачный десант, знаете ли, так бывает. О чем вы с ним хотели поговорить? И вообще, что вы делали здесь, так далеко от территории Федерации? Здесь не ваша юрисдикция». «Я была здесь по служебным вопросам и не имею права разглашать эту информацию. Что вы намерены делать со мной?» Спросила Селеста и внимательно посмотрела в мои глаза. Видимо, такова была ее привычка, выработанная на службе. Только вот по моим глазам ничего прочитать было нельзя. «А что бы вы сами хотели?» «Мой корабль уничтожен. Делать в этой системе больше нечего. Планета, скорее всего, уничтожена. Я бы хотела попросить вас высадить меня где-нибудь. Возможно, вы окажетесь на территории Федерации». Или там, где у меня будет возможность сесть на какой-нибудь попутный корабль и связаться с руководством? В принципе, я не против. Согласился я с ее просьбой. Моей подопечной будет с вами веселее. Так вы не один? Нет, не один. Со мной еще несколько попутчиков. Я буду вам бесконечно признательна, отец Эдгар. Да и вам за помощь члену нашей организации зачтется? «Надеюсь, Селеста, надеюсь. Друзей надо заводить правильных!» Глубокомысленно подытожил я. «Вот тут я с вами согласна, святой отец. Я могу выйти из этой каюты? Она мне за неделю надоела до безумия». «Конечно, но чуть позже. Я сообщу вам через Искин. В данный момент это может быть опасно. Системы безопасности еще не отключены», — соврал я. «Хорошо, тогда я посижу и подожду». «Договорились, Селеста». Я развернулся и вышел из каюты. Дверь за моей спиной закрылась. Я попросил Искина на всякий случай ее пока заблокировать. Пусть посидит пока там и не путается под ногами. В данный момент мне нужно было попасть в рубку. Дизайн рубки меня тоже обрадовал. Если в рубке нашего фрегата все было подвержено кубизму, то тут все обводы были более плавными и изящными. Я уселся в кресло командира, оценил удобство интерфейса. Несомненно, конструкторы постарались, все экраны располагались очень эргономично. Схема управления была очень удобна и интуитивно понятна. На всякий случай я изменил коды доступа к эскину и к системам безопасности, заменив их на зубодробительные комбинации. Изучив материалы, переданные мне эскином по моему запросу, я понял, что оставшись в боте, поступил абсолютно правильно. Скрытых турелей здесь хватало. Я бы даже сказал, их количество было избыточным. Видимо, систему безопасности конструировал настоящий параноик. Настройки системы были запрограммированы на различные варианты развития событий. И, честно говоря, мне повезло, что я остался на месте. Интуиция меня не подвела. Я запустил двигатели и медленно приблизился к фрегату, остановив движение в десяти метрах от Лазаря. Я вызвал его на связь, и как только экран засветился, я увидел взволнованное лицо девушки. «Ника, привет! Волнуешься?» – усмехнулся я. «Отец Эдгар, у вас получилось?» «Да, девочка моя, все хорошо, и мне кажется, я нашел нам новый корабль». «Нам что, придется бросить наш фрегат?» «К сожалению, он поврежден, и я боюсь, что не смогу в этих условиях отремонтировать его двигатели. Этот корабль ничуть не хуже, возможно, тебе здесь даже больше понравится». «А когда можно будет его посмотреть и вообще?» Когда мы будем переезжать? Я думаю, что скоро я прилечу за тобой. Собери пока свои вещи. Нам нужно будет погрузить кое-что из трофеев, которые мы не успели продать, и перекачать топливо из тех запасов, которые мы брали с собой. Хорошо, дядя Эдгар. У меня вещей не так много. Я быстро их соберу. Уже гораздо более веселым голосом ответила Ника. Вот и славно. Давай, до встречи. Отбой связи. Экран погас, и я встал из командирского кресла. Еще на подлете я осмотрел кормовую часть Лазаря и пришел к выводу, что своими силами я восстановить его не смогу. Орудия корвета оказались весьма кусачими. Один из двигателей был основательно разворочен, и я не был уверен, что даже будь у меня запасной, я смог бы его установить. Знание об этом у меня было. А вот сил, чтобы поднять подобную махину и правильно ее разместить, даже если отключить гравитацию, явно не хватит. Это было бы нереально, тем более в одиночку. Да и что об этом думать? Такого двигателя все равно нет. Так что придется нам обустраиваться на корвете. Очень порадовало то, что летная палуба на нем была больше, чем на фрегате. Не знаю почему, но мой бот сюда мог поместиться даже без переделки. После этого места оставалось, конечно, немного, но бросать свою птичку я не хотел. Хоть и жалко было оставлять Лазаря, но ничего не поделаешь. Видать, судьба у него такая. В течение двух суток мы с Никой переправляли все необходимое фрегата на борт корвета. На всякий случай, я все же решил отбуксировать его подальше и спрятать на окраине системы. Кто знает, может быть, когда-нибудь удастся вернуться и забрать его. Транспортировку удалось осуществить, восстановив работоспособность одного двигателя. Кое-как, но восстановив ход. Оставляя корабль, я решил прихватить с собой его эскин. Он был мощнее, чем на корвете, и я запланировал собрать из них кластер для увеличения вычислительных мощностей. За мой 20-летний опыт общения с эскинами я выяснил одно. Избыточных мощностей в этом деле не бывает. Так как эскин Лазаря был производительнее, я решил сделать его главным, перенеся на него всю информацию с эскина Корвета. Я отформатировал его и соединил с главным. Связка получилась стабильная. Скорость обработки, естественно, повысилась. Мне показалось, что мой эскин даже разговаривать стал по-другому. Все это время Селеста мне абсолютно не мешалась. Она уже привела себя в порядок, но редко покидала свою каюту. И мы встречались в основном в столовой за обедом. Они довольно мило общались с Никой, обсуждая свои женские проблемы, когда у девушки было на это время. В основном она или помогала мне, или проводила время со своим линкомом. Как только все запланированные действия были завершены, мы встали на обратный курс. Я решил не рисковать и двинуться по уже проверенным системам. Все-таки у меня на борту женщина и ребенок. Дни шли своим чередом. Корвет функционировал просто прекрасно и летел вперед, оставляя за собой бесконечные пространства космоса. Мы договорились с Селестой, что я довезу ее до системы Кризол. Там был удобный транспортный хаб, и всегда можно было найти попутный корабль, чтобы вылететь в Федерацию Алиар. Закончив семидневный варп, мы вышли практически в той же точке, откуда и вылетали. На радаре появилось злопамятное астероидное поле, в котором я попал в ловушку. В системе никого не было, и мы преспокойно разогнались и ушли в прыжок. Выйдя в системе Хашим, я решил произвести дозаправку и направился к космической станции. Как только мы оказались недалеко от нее, мне на почту пришло сообщение из офиса отца надзирателя Арка с требованием немедленно вернуться в систему Силкар. Я тут же сверился со звездной картой и проложил оптимальный маршрут. Изучив его, я пригласил в рубку Селесту и рассказал о том, что наши планы немного меняются. И дальнейший наш маршрут будет таким. Я вывел проложенный маршрут на голографический экран. Я понимал, что он проходит в стороне от удобной для женщины системы. И предложил ей выбрать одну из точек, где мы будем выходить из прыжков для того, чтобы совершить пересадку. Она внимательно посмотрела на карту и пообещала в скором времени решить. что же для нее является оптимальным. Закончив заправку, мы встали на вектор разгона и, разогнавшись, ушли в варп. Ника заглянула в рубку и позвала меня в столовую, чтобы вместе с ней пообедать. Возле ее ног, как всегда, крутился ругар. За последнее время он значительно подрос, существенно потяжелел. Мышцы под его кожей налились силой. Каким же он, интересно, будет, когда вырастет? Я помню остатки его матери, ее размер. Если учесть, что это была самка, а не, как правило, меньше самцов, то наш новый друг будет покрупнее любого тигра. Уже сейчас Ника иногда в шутку садилась на него, и он спокойно удерживал ее вес и даже катал ее на себе. Мы зашли в столовую и заказали себе еды. Для своего хвостатого друга Ника заказала целый поднос мясных блюд. Она заказывала и заказывала, вываливая пищу из тарелок прямо на поднос. Закончив, она поставила его на пол и присоединилась ко мне за столом. «Странно, почему Селесты нет?» — спросил я у Ники, медленно и тщательно пережевывая какое-то подобие сосиски. «Не знаю, дядя Эдгар. Я заходила за ней перед вами. Она сказала, что скоро присоединится. Она чем-то была занята у себя в каюте». «Ну да, понятно. Скоро она нас покинет и вернется к себе в Федерацию». Ника флегматично пожала плечами и ничего не ответила. За столом я чаще всего придерживался правила «когда я ем, я глухонем». Вот и сейчас я молча поглощал пищу. Ее мне требовалось очень немного. Количество живых тканей, которым требовалась подпитка, во мне было очень невелико, поэтому полезных веществ мне требовалось меньше. Я уже почти закончил с обедом, когда дверь в столовую открылась, и в нее вошла Селеста. Я мазнул по ней взглядом, и что-то в ее походке мне не понравилось. В этот раз что-то отличалось. Я уже довольно неплохо успел ее изучить. Я поднял на нее глаза и уставился в наставленный на меня ствол какого-то оружия. Раньше я такого на борту корвета не видел. Ника сидела таким образом, что находилась на линии огня. Я медленно опустил вилку в тарелку и посмотрел в глаза женщины. От былого добродушия на нем не осталось и следа. «И как это понимать, Селеста?» — спросил я у нее, лихорадочно прокачивая в голове ситуацию. «Ты идиот, Гар!» — она сместила ствол и направила его в голову Ники. «Только попробуй дернуться или свою тварь натравить!» заявила она, увидев, как оскалился ругар, оторвавшись от поедания чего-то мясного. «Поверь, стрелять я умею очень неплохо». Я тут же послал ему мысленный приказ не вмешиваться. Он недовольно зарычал, но сел на палубу там, где стоял. Тётя Селеста, а зачем вам оружие?» спросила Ника, повернув голову в сторону женщины. «И почему меня вечно окружают идиоты?» «Значит так, Гар, сейчас ты передаешь мне коды управления и скином корвета, и тогда я не стану убивать девчонку». «Ты меня понял?» – твердым голосом сказала Селеста. «Зачем же тебе коды? Что ты собралась с ними делать, и где гарантия, что ты сдержишь свое слово?» – негромко спросил я, обдумывая варианты дальнейших действий. «Видишь ли...» «Мне очень нужно совсем в другое место, а искать попутные корабли мне не хочется». «Этот меня вполне устраивает», — усмехнулась женщина. «Но мы же тебя спасли, Селеста! Отец Эдгар вытащил тебя из плена!» — растерянным голосом спросила Ника. «И что?» «Это его проблемы. Мне нужны коды, и я их получу. Давай, пересылай». Пока шел этот разговор, я мысленно общался с Искином корабля. К сожалению, в столовой не было противоабордажных турелей. Искин предложил изящный ход, так сказать, отвлекающий маневр. Сгенерировать определенный код, при введении которого должна будет запуститься определенная маска. Сценарий, по которому он якобы подчиняется новому командиру. Я решил, что это даст мне достаточно времени для того, чтобы обезопасить Нику. Вздорная баба должна будет отвлечься, и я смогу решить с ней вопрос. Очень уж хотелось с ней побеседовать тета тет. Да, сейчас, сейчас передам. Только опусти оружие. Подтвердил я свое согласие на передачу права управления. Я далеко не дура, Гар. Давай коды, или я прострелю ей голову! закричала Селеста, видимо, начиная терять терпение. На глазах Ники навернулись слезы. Ей не верилось в то, что эта, еще час назад улыбающаяся ей женщина, способна на такое. Однако же, вот она, перед глазами, и она совсем ничего не может с этим сделать. Искин сгенерировал пакет с кодом, и я отправил его Селесте. Как только она получила файл, то сразу же активировала его, и в динамиках раздался голос Искина, подтверждающий его мнимое подчинение новому хозяину. «Теперь ты, капитан Селеста, вот видишь, я сделал так, как ты просила. А теперь убери оружие, теперь ты тут хозяйка». «Ты совершенно прав, теперь я тут хозяйка, и вы мне здесь совершенно не нужны». Она надавила на спусковую кнопку, одновременно с этим направляя ствол мне в грудь. Мир передо мной, как всегда, начал замедляться. Я уже видел выпущенный в меня сгусток энергии и попытался уйти с траектории огня. Но, к сожалению, я не успел, и заряд плазмы пробил мне грудь. Он поджарил с таким трудом выращенные внутренние органы. Вместе с этим он повредил мой внутренний кибернетический конструктив, и я начал заваливаться, завершая свое движение на пол. Ругар среагировал мгновенно. Он метнулся в сторону нападавшей, но словил попадание в бок и отлетел в мою сторону бесчувственным комком. От множественных повреждений мое сознание стало затухать. Я еще попытался вытянуть руку со спрятанным клинком в сторону Селесты с целью выпустить его в виде снаряда и хоть так повредить ей. Но у меня ничего не получалось. Последнее, что я увидел, это полные безумной боли глаза Ники. Она смотрела на меня. и лежащего рядом со мной ругара. Губы ее нервно затряслись. Она завыла, обхватив руками голову, и стала раскачиваться, сжав ее ладонями. Селеста гаденько улыбнулась и направила ствол в ее сторону. «Прости, девочка, не быть нам подружками!» И в этот момент произошло что-то странное. Ника закричала. «Я не думал, что человек может издать такой крик». Сложно сказать, что он мог выражать. Боль, отчаяние, ярость. Во все стороны от девушки понеслась какая-то волна, и как только она коснулась Селесты, женщина буквально взорвалась, разлетевшись мелкими ошмётками по всей столовой. Девушка повалилась со мной рядом, сотрясаясь в конвульсиях. На её губах выступила пена. По кораблю прошла вторая волна. На этот раз она прошла по всему кораблю. Во многих местах произошли короткие замыкания. На нашу беду, одно из них произошло в системах питания варп-двигателя, и Скин принял решение совершить предписанный протоколами безопасности немедленный аварийный выход из варп-режима. Корабль вывалился в обычное пространство, но это произошло уже само, автоматически. Я смотрел в бессмысленно смотрящие на меня глаза Ники и чувствовал, что умираю. Мои легкие и сердце были уничтожены. Система питания и энергетические цепи повреждены. Я прекрасно осознавал то, что без подпитки мой биологический мозг очень скоро умрет. Уже сейчас скорость мыслительного процесса начала снижаться. Я куда-то постоянно проваливался. Так вот какая ты смерть. Нашла ты меня все-таки. Даже в чертовой пустоте великого космоса смогла подобраться. Это была последняя мысль, посетившая меня перед тем, как я окончательно отключился.